Глава седьмая. Лили. Комната хозяйки поместья выгорела полностью. Черные стены, закопчённый потолок, на полу горы золы и пепла. В обугленных обломках угадывались остатки мебели. Что за пламя здесь бушевало? Я сделала шаг вперед, заглядывая в обгоревшую дверь ванной. Под ногами хрустнули угли. «Что здесь произошло?» Господин Рейник сжёг эту комнату, когда его жена сбежала с другим мужчиной. Угрюмо ответил Тёртон. «Я резко обернулась». «Сбежала? Как ей это удалось?» Управляющий неопределенно махнул рукой. «Вроде бы тот проходимец умел открывать порталы. Старший Райдель не успел их задержать». и в ярости спалил здесь всё дотла. Господину Арганту тогда было шесть. Это был последний раз, когда я видел его плачущим. У меня по коже прошел холодок. Ну и характер был у папаши дракона. Связать двух незнакомых людей принудительным браком для него вообще, видимо, детские игры. Теперь понятно, кого пошел Аргант. И все же... Его мать отсюда сбежала. Похоже, Райделем везет на непокорных жён. «Не будем нарушать эту славную традицию», — пробормотала я себе под нос. «Что, простите?» Я повернулась к Ламбу. «Я буду жить здесь». У того глаза полезли на лоб. «Но нам всегда было запрещено... Впрочем, сейчас это уже неважно». но понадобится время, чтобы ее восстановить. У нас не так много рабочих рук. Я со смешком щелкнула пальцами. Экзитиум. Остатки выгоревших деревянных панелей посыпались на пол со стен. Демонтаж мне всегда давался легче, чем кропотливые работы. А сейчас и вовсе хватило одного движения. Видимо, сказались злость и воодушевление. Следующими заклинаниями Я заставила мусор собраться в плотные брикеты, а лопнувшее от огня стекло сплавится обратно. Тёртон смотрел на происходящее с расширившимися от удивления глазами. «В деревне есть плотник? Мне смогут сделать новые панели для стен?» «Да-да, конечно». «Вот и чудесно. А я пока закажу мебель. А заплатит за все это удовольствие мой дорогой муж». Коварно улыбнулась я. Комната тем временем уже приобрела совсем иной вид. Стены посветлели, спрессованный мусор аккуратно сложился в углу. Такие масштабные работы должны были порядком истощить меня, но я, наоборот, ощущала эйфорию впору вскочить на метлу и с хохотом удрать через дымоход. Жаль, на самом деле это невозможно. На первом этаже дома Располагались кухни с кладовыми, столовая, библиотека и кабинет. Я не стала углубляться в осмотр, уж больно не терпелась обрадовать Аргента внезапными расходами. На кухне нам встретилась хлопотавшая по хозяйству Нейла. «Вы уж извините, что дом в таком состоянии», — повинилась она. «Столько лет стоял закрытый, а о вашем приезде настолько утром известили». Мы-то с Тёртаном живем в домике для слуг. Сюда и не заглядывали почти. Но ничего, скоро здесь все будет по-прежнему». «О, нет», — улыбнулась я, — «по-прежнему точно не будет. У меня грандиозные планы. Поверьте, Аргант не узнает это место, когда появится здесь». Нейла с Тёртаном обменялись взглядами. «Кстати!» Сплеснула руками кухарка. «Господин что-то прислал. Наверное, это для вас». Она открыла дверь в одну из складовых рядом с кухней. Похоже, здесь появлялось все, что заказывали в столице. Не пробовали перемещать грузовым порталом людей. Поинтересовалась я, оглядывая начертанные на полу круг магической печати. «Работает только в одну сторону, госпожа». поспешил ответить Тёртон. В центре печати стоял примелый сундучок, как для рукоделия. Я присела и откинула крышку. Внутри были круглые пяльцы, льняная ткань, небольшие изящные золоченные ножницы и нитки для вышивания самых нежнейших цветов. Я резко захлопнула крышку и поднялась. Кажется, мне только что указали на моё место. «Ну подожди, муженек! Последнее слово все равно останется за мной. Обсудив с Ламбом, что нужно для ремонта комнаты, я поднялась к себе, открыла макблокнот и с хрустом размяла пальцы. Первым в списке был мой чемоданчик с вещами. Подумав, я прибавила пару новых платьев и туфель для прогулок. Надо осмотреть окрестности. Может, и не такие уж они и непроходимые. Составлять список было сложно. Мы с отцом жили просто и даже не всегда могли позволить себе купить все необходимое. В пансионе нас тоже не баловали, но я справилась. Просто вспомнила лицо усмехающегося дракона и стала перечислять все, что приходило мне в голову: туалетный столик, ковер, шкаф, шторы и покрывала, кровать с балдахином, постельное белье непременно шелковое. никогда не спала на шелке. лампа, нет, две лампы, прикроватная тумбочка, письменный стол и кресло, подсвечники, подушечки, хрустальная люстра, новая ванна, в конце концов. Та, что уцелела после пожара, не вызывала желания в нее залезть. Каждый пункт сопровождался дотошным описанием требуемых размеров цветов и материалов. Надеюсь, у Аргента заболит голова, от одного вида моего списка. Ну, а если не заболит, не беда. Я все равно останусь в выигрыше в своей прекрасной новой комнате. Понадобится время, чтобы понять, как выбраться из Грайхолда. И раз уж я тут застряла, то хотя бы проведу это время в комфорте, верно?